Глава сорок восьмая. Крылья трепетали за моей спиной, желая поднять меня, пока я бежала по лесу. Я сделала пару попыток взлететь, но заслужила лишь смех рыцаря, когда чуть не споткнулась, потерпев неудачу. Сейчас точно было не время учиться летать, поэтому я бежала. Бежала со всех ног, пытаясь не врезаться в деревья. Сила Моуру сдала мне выносливость. Я обнаружила, что бегу слишком быстро для обычного человека притом не чувствуя усталости и сбившегося дыхания. Топот копыт за мной не стихал. Совсем немного. Нужно пробежать совсем немного, чтобы добраться до пещеры Куэлебре. Инфант обязан нам помочь. Неожиданно вырвавшийся из земли корень застал меня врасплох. Я споткнулась и упала на влажную землю. Толстый корень, из которого вырастали золотые шипы, потянулся ко мне, желая схватить за ногу. Пятясь, я увидела оруженосца с кубком, который двигался в нашу с рыцарем сторону. Андреса Эммануэля нигде не было видно. Магический квадрат остался далеко позади, и я не могла разглядеть сквозь деревья, вырвались ли из него братья. Возможно, квадрат вообще исчез, ведь оруженосец был здесь. Пока я пыталась подпалить сухой корень огнем, рыцарь спешился. Весело размахивая мечом, он двинулся ко мне. «Сколько бы мышь ни убегала, все равно попадет в лапы кота», — рыцарь приблизился. «Мы с тобой, как кот и мышка, эстела Я рожден, чтобы убить тебя. А ты рождена, чтобы умереть от моей руки». Я вжалась спиной в дерево, собирая в кулаках побольше огня. Корень с золотыми шипами крутился вокруг рыцаря, ожидая возможности напасть. Оруженосец перевернул кубок, из которого на землю вылилась красная жидкость, напоминавшая вино. Но как только она въелась в почву, из земли выросли еще несколько корней и на ходу, обрастая шипами, потянулись ко мне. Вероятно, у кубка-оруженосца много функций. Сейчас же он отравил и заколдовал корни деревьев. Рыцарь наклонился, чтобы посмотреть мне в глаза. Вероятно, мое бездействие он принял за смирение. «Твое последнее слово», — улыбнулся он. Я плотно сжала кулаки, в которых скопился огонь. «Я буду по тебе скучать», — улыбнулась я в ответ. И, подбросив ногу, ударила ботинком по горлу рыцаря. Тот отшатнулся. Я кинула огонь в его руку, и рыцарь с шипением схватился за ладонь, роняя меч. Подхватив меч с земли, я вскочила на ноги и ринулась прочь. Корень потянулся за мной, но я с размаху рубанула его. Переступая через золотые шипы, посыпавшиеся с него, я прибавила скорости. Позади послышалось ржание и топот копыт. И я успела лишь бросить мимолетный взгляд через плечо, но заметила ярость, искрами отлетающую от рыцаря, который гнался за мной на коне. Я не только посмела ранить его и убежать из-под носа, я украла его меч. Фигура без своей масти все равно, что Моурус без огня. Меч был гораздо тяжелее, чем казался на первый взгляд. Он значительно замедлял мою скорость, но я не могла его бросить. На оголенных ветках образовывались золотые шипы. Они тянулись ко мне, желая схватить, словно длинные пальцы. Я бежала, уклоняясь от них. Слишком назойливых приходилось на ходу обрубать мечом. Я перескочила через большой ухаб. Ветки цеплялись за мою кофту, рвали ее, путались в волосах. «Еще чуть-чуть, и я сверну в сторону пещеры. Еще чуть-чуть!» Сердце ушло в пятки, когда утробное ржание раздалось прямо за спиной. Только я успела оглянуться, как всадник преградил мне путь. Рыцарь натянул поводья. Конь встал на дыбы, вновь издавая устрашающее ржание. Я отпрянула, чтобы он не затоптал меня. Рыцарь спрыгнул и оказался прямо передо мной. Он больно сжал мое плечо, выхватывая свой меч. Я плеснула в него новым потоком огня, но мой противник теперь не поддавался ни на какие уловки. Крылья приподняли меня в воздух. Этого хватило, чтобы я сумела пнуть рыцаря в живот и высвободиться. Ринувшись вперед, я начала бегать зигзагами, прячась то за одним деревом, то за другим. Заколдованные корни все еще ползли за мной. Спрятавшись за очередным деревом, я вжалась спиной в ствол и прислушалась. Моё дыхание уже начало сбиваться, лёгкие измотались, сердце билось как бешеное. Позади слышались осторожные шаги рыцаря. «Эстелла, дорогая!», дорогая" — донёсся его голос, словно из радиоприёмника. «Так любишь играть в прятки? Что я говорил про кота и мышь?» Я огляделась, ища следующее дерево, к которому могла бы спокойно перескочить. Но поблизости были лишь тонкие пихты. «Давай тогда сыграем, но только по моим правилам», продолжал рыцарь. «Я досчитаю до пяти, и если ты покажешься, то я убью тебя быстро. Если нет, смерть будет мучительной и долгой, как у твоих дружков». Сердце сжалось. Братья Паласио не могли умереть. Ранены? Вероятно. Только это объясняло то, что они все еще не появились. «Один!» — пропел рыцарь. Казалось, что его голос отдалялся. Это давало мне фору. Не позволяя себе вестись на манипуляции, я повернула голову на восток. Чуть дальше уходил склон, где я могла бы спрятаться. Но это значительно отдаляло меня от пещеры Куэлебре. «Два!» — продолжил счёт, голос вдалеке. На севере была сплошь открытая местность. Хотя в этой стороне было дерево, за которым можно спрятаться. А что дальше? Не могла же я просто стоять за ним, ожидая, что рыцарь уйдёт. А судя по тому, что он топтался на одном месте, он точно знал, что я где-то поблизости. «Три!» — произнёс рыцарь. Я осторожно выглянула из-за укрытия. Рыцарь стоял ко мне спиной, метрах в двадцати, высматривая меня среди деревьев. Меч в его руке поблескивал, словно вместе со своим хозяином, отсчитывая секунды до моей погибели. Я могла рискнуть и попытаться добежать до склона. «Четыре!» — протянул рыцарь, словно не желал меня убивать. Гадая, какой вариант выбрать, Я повернула голову обратно и чуть не закричала. «Оруженосец стоял прямо передо мной, в пяти метрах!» Он поднял кубок, который начал менять форму. Секунда, и в руках оруженосца поблескивала золотая пика. Позади раздался голос. «Пять!» И одновременно с этим пика оруженосца полетела в меня, но я вовремя пригнулась. Острый наконечник воткнулся в дерево в считанных сантиметрах от моей головы. Порыв бежать тут же был пресечен возникшим передо мной рыцарем. Он с ухмылкой взглянул мне в глаза. «Ты проиграла». Я отскочила назад, а мой противник кинулся на меня. Его меч рассек воздух рядом с моим лицом, но я успела увернуться. Следующий удар задел руку ниже локтя, и я зашипела от режущей боли. Рыцарь двигался с желанием покончить со мной здесь и сейчас. Он явно надеялся не дать мне выйти из этого леса живой. Мысль о том, какие долгие и мучительные пытки подготовил для меня рыцарь, заставляла задрожать все тело. Но я не могла поддаваться панике. Еще один удар. Острое лезвие разрубило толстую ветку. Чтобы отсечь мою голову, рыцарю потребуется гораздо меньше усилий. Я оглянулась. Пути отступления были преграждены оруженосцем и корнями с ядовитыми шипами, которые словно змеи ползали вокруг меня. Этот парень с самого появления не проронил ни слова, но бесил не меньше рыцаря. Спасения не было, а надежда на то, что я сумею убежать, больше не существовала. Я в ловушке. Братьев Паласию нигде не было видно. Паника съедала рассудок. «Чёрт, чёрт, чёрт! Я не могу умереть вот так!» Рыцарь вновь совершил выпад. На этот раз меч оказался гораздо ближе. «Как же надоело! Я не чувствовала опасности. Я чувствовала лишь острое желание сражаться, победить и выжить. Я отчаянно этого захотела». И в тот же самый момент я ощутила непривычный до сих пор огонь в правой ладони. Казалось, что я держу в сжатом кулаке пылающий камень, который с каждой секундой увеличивается в размерах. Опустив взгляд, я не смогла поверить глазам. Рыцарь тоже застыл, всматриваясь. У меня в руке образовывалась огненная цепь, прочная, сотканная из красного пламени. Она удлинялась, пока не достигла земли. Тут же на конце цепи возник огненный шар. Он был похож на шар Мануэля, пока из него не начали прорастать небольшие шипы. Два орудия, которые повлияли на меня. Огненный шар от силы Мануэля, с которой я была связана, и цепь, орудие, которое сковывало меня, когда сила Моурус окончательно завладела мной. Огненное Гасило. Моим оружием было огненное Гасило, и оно жаждало вступить в бой. Примечание. Гасило. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия, представляющее собой ударный груз, закрепленный на гибком подвесе. Конец примечания. В порыве отчаянной решимости я вскинула руку, прокручивая гасило над головой. Я никогда прежде не держала его в руках, исследовала наитию. И оружие помогало мне в этом. Казалось, мне нужно лишь совершить первый шаг, «Остальное все сделает моя сила». Несмотря на значительный вес, гасила ощущалась в руках не тяжелее веревки. Последний оборот, придавший ускорение, и я вскинула руку вперед. Цепь удлинялась на ходу, пока не достигла цели и не закрутилась вокруг шеи рыцаря. Выронив меч, рыцарь схватился за горло. Он упал на колени, хрипя и пытаясь разорвать сжимающие его огненные цепи. «Оруженосец двинулся в мою сторону, но я выпустила в него огненный шар из левой руки. На этот раз он оказался больше и был похож на настоящий огонь. Я стала полноценным Моурос!» Я поняла это, когда шар сбил с ног оруженосца, откидывая его в дерево. Потянув цепь, я подтащила рыцаря к себе. Его глаза выпучились. Он хрипел, хватаясь за горящую цепь Гасилы, которая раздирала его шею до крови. Рыцарь вцепился в мою руку, и я попыталась оттолкнуть его. Но только наша кожа соприкоснулась, как я почувствовала слабость. Мир перед глазами начал расплываться. Магия рыцаря что-то делала со мной. Даже находясь в таком состоянии, он был очень силен. Пытаясь вырваться из хватки рыцаря, я дернулась. Но он лишь крепче сжал мою ладонь. И в тот же момент перед глазами возникло видение из прошлого.